Глава семнадцатая. Начало разоблачений. Последствия этого события были не так важны для Кау Первуда, как для Антуанеты. Он не предвидел в своем легкомысленном настроении ее пылкости и страстности, ее глубокого обожания. И несмотря на все страдания, какие выпали в последствии на ее долю, Антуанетта, как он узнал потом, никогда не мстила ему. И все же она, неведомо для себя, первое навела Эйлин на подозрения. И Эйлин, начав следить за Коопервудом, открыла ряд его изменений. Случайности, которые привели к этому разоблачению, были незначительны и обыденны. В начале ничего больше, чем вид мясновок дружески разговаривающие с Каупервудом в его кабинете в обеденный перерыв, когда никто из служащих не был в конторе, и лёгкое смущение девушки, когда в кабинет вошла Эйлин. А вскоре после этого Эйлин увидала, хотя она ни в полне была в этом уверена, Каупервуда и Антуанетту вместе в карете в один ненастный ноябрьский день, когда Каупервуд, по его словам, должен был уехать за город по какому-то делу. Элин выходила из магазина Мэрило и случайно бросила взгляд на приезжавший вдоль тротуара экипаж. Элин, хотя и не вполне уверенная в том, что она не ошиблась, была потрясена. Неужели Фрэнк в городе? Она отправилась в кантору под предлогом подарить собачке старого Лафлина Дженни хорошенький ошейник, который она случайно нашла, но в действительности, чтобы посмотреть, там ли Антуанетта. Неужели возможно, спрашивала себя Элин, чтобы Кау Первуд увлекся стенографисткой? То обстоятельство, что в канторе все знали об отъезде Кау Первуда и что Антуанетта не была на ее обычном месте. заставила Эйлин серьёзно задуматься. Лафлинг совершенно невинно сообщил ей, что мисс Новок, как он полагает, отправилась в библиотеку сделать некоторые выписки. У Эйлин возникли сомнения. Как могла принять это Эйлин? Вся её жизнь, все её надежды Всё было так тесно связано с любовью и успехом Каупервуда, что при малейшем намёке на возможность потерять его, она сама того не желая, вспыхивала неудержимым гневом. А упервут иногда, пробираясь по брызгостым тропинкам любви, задумывался над вопросом, что сделает Эллен, если вдруг откроются его измены. И действительно, уже бывали небольшие случайные ссоры, пока не очень серьезные, но все же наводящие на размышления, когда он флиртовал с миссис Китридж, миссис Ледвил и другими. В последнее время он иногда не являлся домой в обычные часы, когда она ждала его. Но это легко было объяснить. Бывали также и некоторые периоды равнодушия с его стороны, которые объяснить было не так легко. И другие признаки. Но так как по большей части подозрения Элин направлялись по ложному следу, то ему бывало не трудно успокаивать её. Зачем ты говоришь это? Спрашивал он, когда Эйлин по поводу какой-нибудь поездки или долгого его отсутствия начинала утверждать, что здесь очевидно замешана женщина. Ты хорошо знаешь, что никакой женщины нет. Если бы было что-либо в этом роде, ты, конечно, узнала бы и очень скоро. Но даже если бы я это сделал, это все же не значило бы, что я не верен тебе духовно. О, вот как! Это не значило бы, восклицала раздражённо Эйлин, охваченная тревогой. Духовная верность. Мне недостаточно одних нежных мыслей. Као первоот смеялся, заставляя и её смеяться. Конечно, она права. Он чувствовал жалость к ней, и в то же время ему нравился её юмор. Он знал, что она всё же не подозревает его серьёзно. Он всегда выказывал большую нежность и любовь к ней, но она знала также, что он очень нравился женщинам, и что многие флиртующие женщины с радостью увлекли бы его и тем разбили бы её жизнь. Физическое желание это такой необходимый фактор в браке и во всяких других любовных отношениях, что женщины внимательно следят за ним, подобно тому, как кто-либо, находящийся в зависимости от погоды, например, мореплаватель, изучает барометр. И Эйлин не была исключением. Она знала, что она красива, физически привлекательна для Каупервуда, и принимала проявление его страсти за доказательство своего очарования, но постепенно, и это было задолго до появления миссис Сольберг и других женщин, первоначальная пылкая страсть Каупервуда уменьшилась, хотя всё-таки не так резко, чтобы вызвать тревогу. Эйлин всё же часто задумывалась, но пока не допытывалась. Благодаря двусмысленности своего собственного положения, после того как общество отвергло её, она боялась начинать какие-либо расследования. С появлением миссис Сольбер, а затем Антуанетты Новак, как одной из исполнительниц этого любовного попури, положение стало трудным. Чувствуя всё ещё привязанность к Эйлин и желая быть добрым к ней из-за её любви и сознании своей вины перед ней, Каупервуд всё же по временам почти совершенно отходил от неё. Он становился всё более замкнутым, далёким, и Эйлин замечала это. Она встревожилась. Она была настолько счастливна, что вначале ей не верилось, чтобы Каупервуд мог долго оставаться равнодушным к ней. Кроме того, сентиментальный интерес к судьбе Сольберга отвлёк её мысли. Через некоторое время она почувствовала опасность положения. Она пыталась протестовать. Ты больше не целуешь меня так, как целовал раньше, говорила она. А затем несколько позже: Ты не обращаешь на меня никакого внимания вот уже 4 дня. Почему это? Я всё тот же, дорогая. отвечал спокойно Каопервуд. Никакой перемены нет во мне. Он обнимал её, целовал, ласкал, но Элина становилась подозрительной и нервной. Психика человека, перед которым встают все эти сложные вопросы сердца, очень мало считается с тем, что называется разумом или логикой. Удивительно, как перед лицом страсти или любви или перед меняющимся лицом жизни все наши теории и воззрения, которыми мы руководились раньше, и которые казались нам прочными, рассыпаются прахом. Пред нами была та самая Эйлин, которой храбро говорила в те времена, когда она вторглась во владения миссис Лилиан Копервуд. Анябходимости для её Френка найти себе женщину, более отвечающую его запросам вкусом и способностям, чем его первая жена. Теперь же возможность появления другой женщины, которая, как она сама, а может быть и больше, и лучше подходила бы Кау первуду, заставляла её рассуждать совершенно иначе. Что если он найдёт какую-нибудь женщину, которая будет для него более желанна, чем она? Боже, как это будет ужасно. Что она будет тогда делать? спрашивала она себя. Как-то раз вечером её охватила странная тоска. Она готова была заплакать, не зная почему. А в другой раз, когда её снова овладели подозрения, Она подумала, что она не остановится ни перед чем, чтобы устранить женщину, которая вторгнется в её владения. Однако она не была уверена в себе. Объявит ли она войну, если откроет другую женщину? Она знала, что если она это сделает, если Каупервуд будет действительно страстно увлечён, то ничего хорошего из этого не выйдет. Ужасно. Но как вернуть её? Только в этом был выход. Однако Каупервуд, встревоженный её подозрениями, стал более внимательным к ней и более осторожным. Он делал всё, что мог, чтобы скрыть своё изменившееся настроение, своё увлечение миссис Сольберг, свой флирт с Антуанеттой Новак, и это помогло на некоторое время. Но в конце концов в нём произошла подозрительная перемена. Элин заметила это в первый раз, когда они вернулись из путешествия по Европе около года назад. В это время она флиртовала с Сольбергом, но совершенно невинный, простой, лёгкий флирт. Она находила его интересным, но разве он может сравниться с Каупервудом? Никогда. И почувствовав перемену в Каупервуде, она сразу забыла о своём флирте. А когда появилась Антуанетта, Случай с Кареттой от Сольберга не осталась и следа непрочного очарования. Эйлин непрерывно думала, как ужасно было бы потерять Каопервуда, особенно теперь, когда ей не удалось войти снова в общество и заставить его забыть её прошлое. Может быть, это повлияло на его чувства. Конечно, это так. Однако она не хотела верить, чтобы Каупервуд после всех его уверений в любви в Филадельфии, после всей её преданности ему в т мрачные дни суда над ним и тюрьмы, действительно мог отвернуться от неё. Нет, нет. Он может отойти от неё на некоторое время, но если она энергично запротестует, сделает ему сцену, он не осмелится оскорбить её. Он вспомнит всё. и опять станет любящим и преданным. После того, как она увидела его или вообразила, что увидела в карете снобок, она решила расспросить его, но затем передумала. Лучше подождать и тщательно проследить за ним. Может быть, он просто ухаживает за несколькими женщинами. В этом была бы сравнительная безопасность для неё. Она знала это. её любовь и её гордость были бы оскорблены, но не разбиты.